«А может чего покрепче заикнулся был андрей вы что тут бухать без меня приучились а аспирин сырово взглянул на него колян придется завязывать теперь не до этого будет много дел накопилось а я уж волноваться начал заговорил андрей. От тебя столько времени ни слуху, ни духу. А как с тобой или с ребятами связаться, я не знаю. И слава богу, Андрюха, усмехнулся Колян. Поэтому тебя и не вычислили. А ребят больше нет. Горыныча и Харька замочили, и других десятка-два полегло. Насчет остальных точно не знаю, но думаю что тоже ничего хорошего. Я сейчас гнилому попробовал позвонить, а там только определитель номера сработал, и все. Хорошо, что я из автомата звонил. «А что стряслось-то, Колян?» спросил Спиридонов, глаза его округлились от испуга. «Ведь такая могучая бригада была!» «Она и осталась!» — возразил Колян. Он обращался теперь и к другим бойцам, которые, продрав глаза, в одних трусах возникли в дверях кухни и теперь слушали рассказ бригадир. «Мы ведь живы, а значит и бригада жива. Нас предали, мы понесли потери, но окончательно уничтожить нас не смогли. Посмотри на меня, я жив-здоров, а ведь побывал у них в лапах». «Валялся на полу, прикованный к трубе, и били меня, и всякой дрянью обкалывали». При упоминании об уколах Колян прикусил язык. Бойцы могли догадаться, что речь идет о сыворотке правды, и поинтересоваться, не сболтнул ли чего лишнего их бригадир своим учителем. К счастью, на эти слова никто не обратил внимания, И Колян продолжал. «За троих наших я уже отомстил. Меня трое охраняли. Я всех троих замочил и ушел. Это ихние шмотки на мне. Мои все в кровище были. Я одному башку отрезал и поставил на стул в прихожей против двери. Передал свой прощальный привет. Пусть суки» с кем связались. Но главное, моя месть впереди. За свои страдания я этого варяга заставлю пострадать до да помучиться. И уже знаю как. Круто покачал головой Спиридонов. А кто же нас предал-то? Угрюмый, соврал Колян, Решил всю вино свалить на бывшего своего заместителя. Все равно эти бойцы не знали, когда и при каких обстоятельствах Угрюмы покинул бригаду. Мы должны были одного законника грохнуть, который мешал многим людям. Я сам готовил это дело, а Угрюмого оставил на хозяйстве. Так он, паскуда, предупредил того законника. И нас там уже ждали. Позанов постекли из калашей. Я чудом уцелел, но попался. Мало того, он, сука, все хаты наши продал, какие знал. Так еще все точки, которые мы крышу давали, сдал. А какого хрена он связался с этим законником? Задал резонный вопрос Перидон. Чего ему не хватало? «С Надькой моей спутался, а я им мешал», — мрачно процедил Колян. Не очень-то приятно было признаваться в этом бойцам. Но, во-первых, таким образом логично объяснялась мнимая измена у Во-вторых, Колян твердо решил любой ценой покарать Федьку и Надьку. А без помощи этих парней теперь ему было не обойтись. Точно встрял в разговор, наконец, проснувшисься, и притопавший к дверям кухни Леха Водолаз. «Я тут недавно звонил в Таежный, так оказалось, что угрюмый там объявился. В Таежном?»